Глава 4. Жена. По дороге в офис размышляю, как буду отпрашиваться в отпуск у Лёни. Решаю. Если не отпустит, возьму больничный. Вот прямо завтра пойду к терапевту, немного покашляю и выиграю ещё один день на подготовку. Сделать маникюр, депиляцию, купить новое бельё и прочие женские штуки. Появляюсь в нашей конуре, именуемой офисным пространством. Ещё до появления Лёни и первым делом обозначаю своё присутствие. Ставлю на стол сумку и включаю ноутбук, после чего с чувством выполненного долга спускаюсь выпить заслуженный кофе с Горелкиной. Мы размещаемся в кофейне на первом этаже нашего бизнес-центра на небольшом и единственном диване, никем не занятом в столь ранний час. Я рассказываю Горелкиной, что еду с Ильёй в загородный отель. Наконец-то у меня есть повод похвастаться перед ней. «Да ладно, это тот директор цифровизации? Так он женат. Я же тебе как раз про него всё узнала». «А я разве не говорила?» Горелкина выпучивает глаза. «Что ты узнала?» Я чувствую, как кровь приливает к ушам и начинает пробивать барабанные перепонки. Я не понимаю, что значит «женат». У него нет кольца, и мы с ним видимся почти каждый день. Сидим до ночи, разве женатый мужик может себе такое позволить? Ты просила про него узнать, я и узнала у девчонок из цифровизации. Сказали, женат. Может, просто кольцо не носит, а может, только при тебе не носит. Горелкина произносит это как можно более безразличным тоном. Но я-то знаю, что в душе она ликует. Ничто так не заставляет радоваться одинокую подругу, как неудача на личном фронте другой одинокой подруги». Я прошу её никому не говорить о нас с Ильёй и на всякий случай добавляю, что у нас ничего не было. И несмотря на то, что это правда, Горелкина, отмеряя мир по себе, в это никогда не поверит. Затем, ссылаясь на рабочие задачи, я спешу в офис. Мне становится почти физически плохо, я не могу больше думать ни о Лёне, ни о работе. Флэшбэки укладываются как пазлы. Так вот, почему он пригласил меня за город в четверг, а не на выходные, как все нормальные люди потому что выходные он проводит с женой, как хороший муж. А может, у него ещё и дети есть? Лучший вариант в таких ситуациях — это выяснить всё напрямую. Без замалчивания и обид. Отправляю сообщение. Мне тут птички напели, что ты женат, это правда? Тут же получаю довольно лаконичный ответ. Сейчас занят, встретимся вечером, всё объясню. Его машина останавливается на аварийке, прямо на летящем Ленинском проспекте, куда он приехал со встречи, и мне пришлось доехать на метро. Илья выходит из машины и открывает передо мной переднюю пассажирскую дверь. Я какое-то время неподвижно стою, смотрю ему в глаза, затем всё-таки усаживаюсь. Минут пять мы молчим и не двигаемся. «Поехали, поедем спрашивает он, как будто бы ничего не произошло, и мы просто в очередной раз едем на ужин. «Как хочешь». Я пожимаю плечами... Я тайно надеюсь, что произошла какая-то ошибка и что вот сейчас он мне всё объяснит и всё снова станет хорошо и просто. Ну что, рассказывай, от каких секретарш ты наслушалась сплетен обо мне? А вдруг спрашивает Илья со своей фирменной снисходительной ухмылочкой. От твоих, отвечаю я. А зачем ты обо мне узнавала? Мы же договорились не рассказывать о нас на работе. Илья неожиданно переходит в нападение. Я это случайно узнала. Пытаюсь оправдаться я, но потом вспоминаю недавний тренинг по эффективным переговорам, где говорилось, что нужно настроиться на волну оппонента, и решаю переходить в нападение сама. Так это правда? Ты женат? Я не женат. Он с раздражением... «Выплёвывает каждое слово отдельно». «Значит, Горелкина ошиблась с облегчением, думаю я». «А с чего они это взяли?» «А они — это кто?» «Мы останавливаемся на светофоре, Илья поворачивает голову в мою сторону, а я отвожу взгляд». «Если честно, это Саша Горелкина», — решаю признаться я. «Но я и ничего про нас не говорила, мы тебя обсуждали ещё давно, когда заметили, что ты на меня смотришь всё время». И я спросила у неё, не знает ли она кто ты, потому что она всех знает. Я начинаю тараторить, и от волнения глазам подкатывают слёзы. Я отворачиваюсь к окну, сглатываю солёный комок. Так, понятно. Наслушалась секретарских сплетен. Снисходительный тон Ильи заставляет меня почувствовать себя жалкой. Теперь он поймёт, что я — обычная офисная курица, которая обсуждает мужиков на кухне с секретаршами. Но сказать что-то в своё оправдание не получается, потому что всё именно так и есть. «Я действительно тебе соврал», — спокойно произносит Илья. «Но не про своё семейное положение. Я не женат. Я просто работаю параллельно на двух проектах на стороне своей прошлой компании. Я интегрирую здесь разные учётные системы, но только это очень конфиденциальная информация». Я часто уезжал из офиса на деловые встречи, и Лена Смиренина, секретарша нашего отдела, спросила у меня, «Почему это я ухожу с работы пораньше и при том в костюме? Ты на собеседовании или женишься?» Он кокетливо намотал на палец невидимый локон волос, видимо, пародируя свою секретаршу Лену Смиренину. Но я и отмахнулся от неё, сказал, что второе, женюсь. Чтобы она не совала нос в чужие дела и перестала уже, наконец, со мной флиртовать. Сама мать-одиночка, а всё туда же. Вот так вот и пошли, видимо, слухи, что я женат. Он охмыльнулся сам себе, словно поражаясь скорость распространения слухов. А я ощутила прилив невероятного, почти эйфорического облегчения. Такого, что глаза снова увлажнились. На этот раз от накатившей радости. Наверное, что-то подобное испытывают мазохисты. Нарочно причиняя себе боль, чтобы потом ощутить это сладкое мгновение, когда боль отступает, и на смену приходит облегчение и уверенность в том, что всё плохое, наконец, закончилось. «Извини», — говорю я, когда мы останавливаемся у ресторана. Он обнимает меня, и я больше не могу сдерживать слёзы. «Просто я так испугалась, что ты такой же, как все, как они. Просто ещё это наша поездка в четверг, и я подумала это потому, что на выходных ты с женой». Илья берёт моё лицо в свои ладони. «Дурочка, какая же ты дурочка!» Я придумал эту поездку в четверг, потому что на выходных там толпа, а я хотел чтобы мы побыли только вдвоём. И нам не мешали чьи-то голдящие дети, скачущие в бассейне. Больше никогда не слушай кухонных секретарских сплетен, поняла? И прежде чем я успеваю что-то возразить, он целует меня в губы. Сначала нежно, потом страстно. И кажется, что никто из нас уже не голоден.